Часть 8 Как мне удалось победить беспокойство Тридцать одна правдивая история О том, как шесть проблем обрушились на меня одновременно Блэквуд Летом 1943 года мне казалось, что на мои плечи легла чуть ли не половина всех мировых проблем. Более сорока лет я вел спокойную, беззаботную жизнь, не требовавшую ничего, кроме как быть хорошим мужем, отцом и бизнесменом. Все это давалось мне легко, и вдруг однажды, как снег на голову, Сразу шесть серьезных проблем свалились на меня. Всю ночь я метался в постели, со страхом ожидая наступления утра, поскольку передо мной возникли следующие проблемы. Мой колледж, где обучали бизнесу, готов был провалиться в тартарары, потому что все парни уходили на войну. А девушкам было гораздо выгоднее устроиться на военный завод, на котором платили несравненно больше, чем в конторах, где работали мои выпускники. Старший сын ушел на фронт, и, как всякий любящий родитель, я очень переживал за его судьбу. Администрация Оклахома-Сити приступила к экспроприации большого участка земли под строительство аэродрома, И, как назло, наш дом, построенный еще руками моего отца, оказался в самой его середине. Мало того, что в качестве компенсации мне выплатили бы едва ли десятую часть его действительной стоимости, я не был уверен, что в условиях постоянного дефицита жилья смогу обеспечить кровь своей семье, состоящей из шести человек. Во дворе высох колодец, потому что по соседству проложили мелиорационный канал. Вырыть новое означало попросту выкинуть деньги на ветер, потому что земля нам больше не принадлежала. В течение двух месяцев приходилось носить воду в ведрах, и я начал опасаться, что положение не изменится до конца войны. Мой дом находился в десяти милях от колледжа, где я работал. И тот факт, что у меня была карточка на бензин класса «Б», означал, что новых шин для автомобиля купить не удастся. Я со страхом ждал того дня, когда да нельзя изношенные покрышки моего старенького «Форда» прикажут долго жить. Старшая дочь закончила школу на год раньше. Она очень хотела поступить в колледж, а денег на обучение не было. Я боялся травмировать ее этим известием. Однажды вечером, сидя в своем офисе и мучаясь от беспокойства, я решил составить список всех обрушившихся на меня проблем, а я был уверен, что в мире не сыщется человека несчастнее меня. Я никогда не уклонялся от борьбы, если она обещала хотя бы призрачные шансы на победу, однако на этот раз бороться было не с кем и не с чем. От меня попросту ничего не зависело, поэтому я отбросил список в стороны и уже через несколько месяцев позабыл о его существовании. Лишь полтора года спустя, наводя порядок в бумагах, я наткнулся на перечень трудностей, некогда грозивших подорвать мое здоровье и благоденствие». Я перечитал его с огромным интересом и не менее значительной пользой. Ни одно из моих тогдашних опасений не оправдалось. Вот как пошли дела дальше». Опасения из-за возможной потери работы оказались напрасными. Правительство начало выплачивать бизнес-колледжем деньги на обучение демобилизованных солдат, поэтому и мой колледж не только не закрылся, в нем не осталось свободных мест. Опасения за жизнь сына оказались напрасными. За всю войну он так и не получил ни одной царапины. Опасения из-за скорой потери дома не оправдались. Неподалеку от нашей фермы нашли месторождение нефти, и теперь выкупать участок земли под строительство аэропорта стало слишком дорого, поэтому наш дом остался стоять, где стоял. Опасения из-за колодца оказались несостоятельными. Узнав, что строительство аэропорта отменяется, Я спокойно заплатил деньги, необходимые, чтобы углубить колодец, и семья была обеспечена питьевой водой. Опасения из-за сносившихся шин оказались напрасными. Благодаря осторожной езде они прослужили еще очень долго. Опасения из-за дальнейшего образования старшей дочери тоже были пустыми. За два месяца до набора в колледж Мне каким-то чудом удалось подработать, что позволило заплатить за обучение в срок. Мне часто приходилось слышать, что девяносто девять процентов тревог, из-за которых мы мучаемся, раздражаемся и попусту себя изводим, никогда не сбываются, однако я не придал этим словам особого значения, пока восемнадцать месяцев спустя не перечитал список, написанный мною в тот трудный вечер. Теперь я считаю настоящей удачей, что ни одну из тех старых проблем мне не пришлось решать самостоятельно. Я получил поистине незабываемый урок». Мне удалось на собственном опыте понять всю глупость и трагизм пустых переживаний из-за призрачных несчастий, которые еще не случились, несчастий, которые совершенно от нас не зависят и, возможно, не случатся вообще». Запомните, что сегодня – это как раз то завтра, о котором вы волновались вчера. Задайте себе вопрос, откуда мне известно, что все то, из-за чего я переживаю, на самом деле произойдет?